Глава 20. Ночной кошмар? Было чуть больше четырех утра, когда я, взяв фонарь, пустился в путь. Два километра до ипора я шел по берегу моря, прижимаясь к подножию скалистого берега. Я не спал всю ночь. Завтра найду время выспаться целый день. Спрячусь в каком-нибудь подвале моего замка с привидениями, если полицейские не окажутся хитрее и не вычислят моего убежища, если Мона не выдаст меня раньше. При свете фонаря отвесный миловой берег казался крепостной стеной, непреодолимой, нескончаемой. И пор спал. В отблесках синих неоновых огней казино, терзавших своих светом ночную мглу, я стал искать глазами Фиат Мона среди десятка машин, припаркованных на стаинке напротив моря. Не нашел. Наверняка Мона бросила его где-нибудь в глухом переулке. В этот час светлые ставни в комнатах сирены плотно закрыты. В моей комнате. И в той, где спала Мона. Одна. Невидимая рука сжала мне сердце. Я шагнул на темный причал за всех сил, стараясь сосредоточиться и не отвлекаться на мелочи. Терять время больше нельзя. Последние две сотни метров представляли собой наибольшую опасность. На сонной деревенской улочке всегда есть риск встретиться с нежелательными лицами. Возможно, полиция объявила меня в розыск или что-то в этом роде. Например, пообещала недурные вознаграждения тому, кто выдаст им хромого насильника. Никогда еще я не чувствовал себя настолько уязвимым. Здесь, в отличие от квартала 4000, невозможно раствориться в лабиринте лестничных клеток или подземных парковок, соединяющих густонаселенные многоэтажки, до дома крестьяна Лемедефа 200 метров по открытому пространству. Я двигался бесшумно, не смущая сон обитателей Иппора, млачным постукиванием, иначе говоря, не уподобляясь капитану Джону Сильверу, возвращающемуся на Испаньолу. Со временем я научился скользить протезом в нескольких миллиметрах от асфальта – Неожиданные звуки заставили меня вздрогнуть у меня за спиной. Я ускорил шаг, а затем резко остановился. Звуки не стихали, напротив нарастали, размеренные, приближающиеся. В сильно бьющимся сердцем я съежился под порсиком агентства и порнедвижимость, пытаясь целиком уйти в тень. На холодной улице послышалось хриплое дыхание. Топот шагов по тротуару участился. Несколько секунд ожидания превратились в бесконечность, затем по мне пробежала тень. Старый пес не меньше меня удивился нашей встрече. Я приложил палец к губам, давая ему понять, что пора прекращать шуметь. Подчинившись, он сел. Но стоило мне двинуться по улице, как он пошел следом, соблюдая дистанцию в несколько метров. Его желтые глаза напоминали фары, свет которых не освещал ничего. Несчастный старый пес скакал на трех лапах. Без деревянного алюминиевого или карбонового протеза для облегчения передвижения, только негнущиеся культя, подогнутые под углом и покрытые шерстью. Быть может, он преследовал меня исключительно из зависти. Я остановился перед домом Леме Дефа и тотчас заметил, что сквозь ставни первого этажа пробивается свет. А мой свидетель не спал. Держу пари, этот депрессивный тип еще и страдал бессонницей. Пес сел на тротуаре напротив, видимо, собираясь ждать меня. Я вошел в калитку и тихонько постучал в дверь. Нет ответа. Я повернул ручку, уверенный, что она не откроется, и... Мне... Придется придумывать способ, как сообщить Кристиану Лемедеву о своем приходе, при этом не перебудив весь квартал. Зря. Дверь открылась, словно Лемедев ждал моего визита. Я осторожно вошел в дом и тихо, едва слышно произнес. «Кристиан! Кристиан кристиан Лемедев". Мне не хотелось, чтобы этот параноик выстрелил в меня. Ответа не было. Лампочка освещала высокую лестницу. Возможно, депрессивный Лемедев накачался снотворным. «Таракс!» Поднимаясь по лестнице, я старался топнуться на каждой ступени. Плохо закрепленные лестничные перила дрожали в моей вспотевшей ладони, мне даже показалось, что они вот-вот рухнут. «Разве Кристиан Лемедеф получал деньги не за то, чтобы поддерживать дом в порядке?» Я ступил на ковровое покрытие, устилавшее лестничную площадку. «Кристиан?» По-прежнему не звука. Я осторожно толкнул дверь спальни, ожидая найти Лемедефа в постели, обколотого или пьяного, Глаза мои уперлись в пустоту. В комнате никого не было. Безупречно заправленная кровать, у изголовья рядом зажжённые лампы книга, на стойке для одежды немного барахла, пижама, футболка, бежевый пуловер. Комната старого холостяка. Я остановился, собираясь с мыслями. два слышные потрескивание сбило меня с толку. Я в припрыжку спустился по лестнице. «Комната старого холостяка», — повторял я про себя. «Однако этот холостяк встаёт очень рано». «Ясно же, что Медеф уже встал», — А звуки, сбившие меня с толку, больше всего напоминали треск плохо отрегулированного транзистора. Лемедев, похоже, завтракал. Я засеменел по выложенному черной и белой плиткой полу. Помимо прихожей на первом этаже была всего одна комната, небольшая кухня, совмещенная с гостиной. В центре стоял стул и стол. Я застыл на пороге, не в силах пошевелиться. Черт, что здесь могло произойти? На столе стояла тарелка... Кусок мяса, явно пережаренного, утопал в море спагетти. Рядом наполовину опустошенный стакан красного вина и почти пустая бутылка. Нож, вилка, клетчатая салфетка, все на своих местах. Половинка багета и не следа Медев. «Кристиан!» — снова позвал я. «Франция, которая не спит на излете ночи», — глухо ответил мне транзистор, прежде чем запустить мой старик в исполнении Даниэля Гишара. На случай, если крестьян в душе или в туалете, я позвал громче ничего. Сегодня Лемедеф не ночевал дома, он даже не завершил свой вчерашний ужин. Мой мозг отказывался соображать, Черт, что могло случиться. Я быстро обыскал каждый угол дома общей площадью не более 60 квадратных метров. и Убедился, что Лемедефа в нем нет. Не было и трупа Лемедефа. Ничего. Только несколько личных вещей, одежда, книги, ноутбук, паролик, которому я не знал, полный холодильник, стопка местных газет, лекарства, антидепрессанты, но среди них ни атаракса, ни анафронила. Словно Ламедефу пришлось срочно уехать. Когда? Наплевав на отпечатки, я пощупал хлеб на столе. Мягкий. Поковырял залу в камине. Теплое. Лемедев, похоже, исчез менее десяти часов назад, наверняка в час ужина. Это примерно соответствовало тому времени, когда Мона приехала ко мне в Окот. Я снова окинул взором гостиную, она напоминала мне квартиру дяди Юсуфа. Когда я вместе с матерью попал туда, мне было семь лет. Дядя умер от инфаркта за три часа до нашего прихода, и матери надо было забрать документы для организации похорон. На столе остывал суп в чашке, рядом лежал надкушенный кусок хлеба, под стулом стояли тапочки. Неужели Кристиан Лемедев скончался? Его убили? Похитили? Подтолкнули к бегству? Почему? Последние слова, сказанные вчера перед домом прессы, озвучали у меня в голове. «Я продолжу копать, чтобы побольше разузнать про магали Ворон. В этом заговоре молчания есть что-то ненормальное». Неужели он что-то раскопал? Он верил в заговор, в махинации. «Молчание газет, молчание жандармов». Неужели полиция забрала Ле-Медефа, чтобы он не заговорил? Смешно. Тихонько нашептывал мне голосок разума. Но во Франции полиция не хватает граждан, по вечерам не дав им завершить трапезу. Я посмотрел на часы, четыре часа тридцать пять минут. Я на 10 минут превысил время, отведенное мной на визит к Медефу. Пора возвращаться в окот, пока не проснулся и пор. Я открылся ящик и провел рукой под шкафами, и скинул с полок книги, а к одежду «ничего» за исключением одной штучки, заложенного в телефонный справочник белого листочка, на котором, без сомнения, сам Ле -Медеф нацарапал несколько цифр. Два-два, три-ноль-ноль-три, один-один. Дрожащими руками я закрыл справочник. Неужели Медеф вышел на тот же след, что и Перос? Неужели из-за этого его убрали? Пот из подмышек струился у меня по рукам, затоплял ладони. На всем, к чему я прикасался, оставались влажные следы. Ручки, щеколды, выключатели... Литра ДНК, которая, как только соседи поднимут тревогу, позволит обвинить меня в исчезновении крестьяна Лемедефа. Через ставни я посмотрел на улицу. Она по-прежнему пустынна, не считая сидевшей под фонарем трехногой собаки. Свернув листок с цифрами, я опустил его в карман и вышел из дома.